Причины возникновения аллергии. Врачи единодушны в том, что одна из основных причин – это какие-то сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Например, у человека дисбактериоз вследствие приема антибиотиков или других лекарств, или повышенная проницаемость кишечных стенок. Это часто бывает при воспалительных заболеваниях кишечника. При этом крупные белковые молекулы аллергены, которые в норме перевариваются до составляющих аминокислот и теряют свои аллергенные свойства, попадают в кровь и человеческий организм начинает откликаться на вторжение незваных чужаков различными, а подчас и чрезмерными реакциями – от простых крапильницы и насморка до тяжелейшего отека квинки и шока. В течение суток человек сталкивается примерно со 120 пищевыми аллергенами и чаще всего без всякого вреда для здоровья. Но вот при обжорстве, когда аллергенов поступает много – При плохом пищеварении или воспалении кишечника, при дисбактериозе или каких-то паразитов в желудочно-кишечном тракте, которые выделяют ядовитые для человека продукты жизнедеятельности, риск развития аллергии очень высок. Одним словом, часто все начинается с какой-то желудочной патологии. Или у человека плохо работает печень и не выполняет свои очистительные функции из-за перенесенного гепатита, холецистита или при лимблиозе. Лимблиоз – это поражение печени простейшими. Очень часто оно протекает бессимптомно, хотя могут быть и различные нарушения пищеварения, боли в правом подреберье. Но со временем защитная функция печени снижается, что ухудшает состав крови и приводит к зашлаковке всего организма. Причиной аллергии может быть недостаточная деятельность почек, когда они не справляются со своей выделительной функцией. В раннем детском возрасте виновником диатеза и других проявлений аллергии может быть слишком раннее прекращение кормления грудью и переход к искусственному вскармливанию. К этому может присоединиться и ферментная недостаточность. Просто у маленького ребенка еще не успел сформироваться и отладиться механизм усвоения взрослой пищи, а ему слишком рано начинают давать разнообразный прикорм. Медики признаются, что выявить подобную ферментную недостаточность очень трудно, практически невозможно. Но при этом те же медики дружно, хотя и абсолютно независимо друг от друга, добавляют, что гораздо чаще, чем пресловутая ферментная недостаточность, которая, кстати, практически всегда со временем проходит сама собой, причиной аллергии, вернее псевдоаллергии у ребенка, так же, как и у взрослого, является банальный дисбактериоз, то есть постоянное токсическое отравление организма массой вредных веществ, вырабатываемых патогенными бактериями, которыми забит кишечник при этой патологии. К тому же эти бактерии выделяют гистамин, который, как вы помните, вызывает разнообразные воспалительные симптомы. Кто из детишек, не говоря уж о взрослых, хоть раз в жизни не простужался и кому хоть раз в жизни не назначали антибиотики? А после лечения антибиотиками дисбактериоз и ребенку, и взрослому практически гарантирован. Но зато выявляется он элементарно с помощью обычного анализа КАЛА. И лечится тоже очень просто, с помощью кишечных антисептиков нового поколения, избирательно действующих на вредную флору, но сохраняющих полезный, и бифидопрепаратов в капсулированной форме. А вот обычные кефиры практически полностью перевариваются в желудке, так что их суперполезность не более чем рекламный трюк. Да, они безусловно играют положительную роль в поддержании в кишечнике здоровой флоры, но вот с диспактериозом справиться вряд ли. Увы, наследственность, генетическая структура – один из важных факторов в возможном развитии аллергии. Если один из родителей страдает от сенной лихорадки, астмы, экземы, мигрени или пищевой аллергии, вероятность проявления тех же или иных симптомов аллергии у ребенка очень высока. Причиной возникновения аллергии у ребенка может быть и несоблюдение его мамы диеты беременной. Женщинам в пору ожидания ребенка врачи советуют воздержаться от классических аллергенов – шоколад, цитрусовый, кофе, морепродукты и так далее, чтобы плотнее нахватался антител к ним от матери, и у малыша впоследствии не было проблем. Но, увы, далеко не все мамы способны на 9 месяцев пожертвовать своими интересами и привычками ради здоровья ребенка. Поэтому, если мама во время беременности часто пила кофе, ела апельсины, то у ребенка потом очень вероятна аллергия на эти продукты. Или женщина лечилась от какой-то болезни во время беременности, и антитела к этому лекарству, например, к тем же антибиотикам, передались от матери к плоду. Поэтому женщинам во время ожидания малыша советуют быть максимально осторожными, не переохлаждаться и уж тем более не пить и не курить, иначе у ребенка, кроме аллергии, будет целый букет заболеваний, вплоть до самых тяжелых, выражений сердца, центральной нервной системы и различных пороков развития. Кстати, тоже касается и отца будущего ребенка. Если он регулярно обкуривает свою жену, например, курит не на лестнице, а в квартире, в результате родители гарантированно получат слабенького и болезненного малыша. И хорошо еще, если из всех возможных болезней у него будет только склонность к простудным и бронхолегочным заболеваниям и аллергии. То же касается и активного, и пассивного курения вообще. Вдыхание табачного дыма аллергизирует не только детей, но и всех без исключения людей. Просто у кого-то проблемы начинаются раньше, Так, женщины более чувствительны к табаку, чем мужчины, а дети, поскольку у них иммунная система еще не сформировалась гораздо больше, чем взрослые. А кто-то самонадеянно полагает, что слова о вреде курения к ним не относятся. А пьяное зачатие со стороны одного или обоих партнеров, даже если потом женщина во время всей беременности воздерживалась от спиртного, одно это может оказаться достаточным для возникновения у зародыша, помимо сверхчувствительности к различным веществам, тяжелых патологий. Плод особенно чувствителен на ранних сроках, когда закладываются основные внутренние органы, и на поздних, когда формируется нервная система и мозг. Следующая возможная причина возникновения аллергии у ребенка или взрослого – это грибки. Они действуют как инфекционный аллерген и тоже очень любят селиться в кишечнике, также выделяя массу токсичных веществ. Грибки выделяются с помощью анализа на дисбактериоз. Грибки опасны и тогда, когда они находятся в кишечнике, и тогда, когда они всего лишь украшают ногти, или у человека не просто перхоть, а в ней завелись грибки. Все это тоже приводит к повышению общей чувствительности организма к различным веществам. И последняя серьезная причина, вызывающая возникновение аллергии, это плохая экологическая обстановка вокруг нас. Вода, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, продукты, которые мы едим ежедневно, все это перенасыщено химикатами а продукты к тому же, кроме остатков удобрений, различными пищевыми добавками, консервантами и улучшителями. И это не говоря уже о бытовой химии или о вредном воздействии химически активных веществ на различных производствах. Поэтому совсем не редкость возникновения профессиональной аллергии у парикмахеров к тем составам, с которыми они работают, у работников резиновых фабрик, заводов, производящих удобрения или стиральные порошки и так далее. Очень много аллергиков в угольных регионах, или в больших и малых городах, где есть предприятия, загрязняющие водоемы и воздух промышленными выбросами. Стоит посмотреть, например, на леса вокруг города Мончегорск в Мурманской области, где прошло мое детство и где расположен крупнейший металлургический комбинат «Североники». Сопки вокруг города, выжжены ядовитым смогом на много километров, и обугленные остовы мертвых деревьев делают пейзаж, похожим на Кощеево царство. Словом, даже деревья не выдерживают, и также страдают люди. Далеко не все население Мончегорска работает на никеле, но этот не такой уж и большой городок держит первое место по России по числу детских респираторных заболеваний. И врачи прямо говорят, что причина – не суровый климат Крайнего Севера, есть места, где климат похож, а ядовитые, сернистые, азотистые выбросы в атмосферу в непосредственной близи от города. А что такое респираторные заболевания? Насморк, кашель, головная боль. Это одна из форм проявления аллергии. И, наконец, все зависит просто-напросто от того, что вы едите. Так, бедный витаминами, микроэлементами, растительной клетчаткой рацион с высоким содержанием полуфабрикатов и консервированных продуктов резко повышает восприимчивость организма буквально ко всему. Подробнее о причинах этого смотрите в главе «Пищевая аллергия».